Начало эпохи. Час первый. Эпоха Сверхновой. Первая минута. Дети стояли у прозрачных стен и смотрели на величественную туманность розы и огромный город, залитый её сиянием, в замешательстве размышляя о том мире, который оставили им взрослые. Эпоха Сверхновой. Вторая минута. «Ой!» — пробормотал Хуа-Хуа. «Ой!» — пробормотал Очкарик. «Ой!» — пробормотала Сяо -Мэн. «Ой!» — пробормотали все дети. Эпоха сверхновой. Третья минута. «Значит, теперь остались только мы?» — спросил Хуа-Хуа. «Мы одни?» — спросила Сяо -Мэн. «Правда, остались только мы?» — спросили дети. Эпоха сверхновой, четвёртая минута. Дети испуганно молчали. Эпоха сверхновой, пятая минута. «Не страшно», — прошептала какая-то девочка. «Зажгите весь свет», — попросила другая девочка. В зале зажёгся весь свет, однако на полу тени от детей, отброшенные туманностью розы, оставались такими же резкими. Эпоха сверхновой, шестая минута. «Закройте стены, я боюсь открытого пространства», — сказала еще одна девочка. И стены, и потолок зала стали непрозрачными, оставив новорожденную эпоху сверхновой снаружи. «И этот большой черный прямоугольник, он просто жуткий!» Часы смены эпох исчезли с экрана. Эпоха сверхновой, седьмая минута. На экране вместо часов смены эпох появилась огромная карта страны, настолько подробная, что хотя она имела 4 метра в высоту и 10 метров в ширину, самые маленькие условные обозначения и подписи были такого же размера, как и на обыкновенной бумажной карте. Даже стоя рядом, можно было разглядеть только нижнюю её часть, однако при необходимости любой участок можно было увеличить. Затейливое хитросплетение светящихся линий и разноцветных пятен заполнило всю стену зала, превратив её в одно пульсирующее жизнью изображение. Не шелохнувшись, дети молча ждали, и, наконец, на карте вспыхнула маленькая красная звёздочка, изображающая Пекин. Эпоха сверхновой. Восьмая минута. Прозвучал краткий сигнал зуммера, вслед за которым внизу карты появилась строчка иероглифов. Вызывает порт 79633. Количество портов, находящихся в режиме вызова, 1 На карте появилась одинокая красная линия, соединяющая Пекин и Шанхай, с меткой, обозначающей номер канала, 79633. И тотчас же прозвучал мальчишский голос. «Алло! Пекин! Пекин!» «Пекин, вы меня слышите?» «Мы вас слышим», — ответил Хуахуа. -Хуа. Говорит Пекин. «Ты ребенок. взрослый у вас есть?» «Взрослых здесь нет. Их больше нет нигде. Разве ты не видел, как остановились часы смены эпох?» «Взрослых правда нигде нет?» «Совершенно верно. Где ты находишься?» «Я в Шанхае. Во всем здании я один». «И как там у вас дела?» Как у нас дела? Ты имеешь в виду снаружи? Я не знаю. Из окна я на улицах никого не вижу и не слышно никаких звуков. У нас тут пасмурно, идет дождь. Сквозь тучи проникает голубое сияние. Мне страшно. Послушай, теперь остались только мы. Что мне делать? А я откуда знаю? А почему ты не знаешь? А почему я должен знать? Да потому что ты в Пекине. Снова зазвучал зуммер. Появилось сообщение. «Вызывает порт 5391». Количество портов, находящихся в режиме вызова, два. Другая красная линия протянулась от Пекина до Дзинаня, крупного города на реке Хуанхэ. Хуахуа снова нажал кнопку, и послышался голос другого мальчика, находящегося на удалении тысячи километров. «Пекин! Пекин! Мне нужен Пекин!» «Пекин слушает», — сказала Сяо Мэн. «О, связь установлена», — сказал мальчик, судя по всему, обращаясь к другим детям. Хуахуа -хуа и Сяо Мэн услышали шорох, по-видимому, произведённый детьми, собравшимися у телефона. «Пекин, что нам делать?» «А что у вас стряслось?» «Мы, М -м взрослые, перед тем, как уйти, собрали нас здесь, но сейчас здесь никого нет и некому за нами присматривать». «А где вы находитесь? Сколько вас там?» «Мы в школе. Я звоню из кабинета директора. Всего здесь больше пятисот детей. Что нам делать?» «Я не знаю». «Как это ты не знаешь?» Затем мальчик, судя по всему, обратился к тем, кто стоял рядом. «Пекин говорит, что они ничего не знают. Они не знают, что нам делать». Послышались другие приглушенные голоса. «Пекин тоже без понятия». «Откуда им знать? Они такие же, как мы, остались одни дети!» «О, правда, совсем одни!» «Да, больше никого не осталось!» «Разве взрослые не объяснили вам, что делать?» Послышался новый голос, отлично от других, словно трубку схватил другой мальчик. «Что случилось с вашими местными руководителями?» «Кто знает, связаться с ними невозможно!» «Опять зумер На карте появились три новые линии, связавшие Пекин с Сианем, Тайюанем и Шиньяном. Теперь линий было уже пять, каждая была обозначена меткой с номером соответствующего порта. Надпись на экране сменилась на «количество портов», находящихся в режиме вызова, 5. Хуахуа переключился на линию, связывающую Пекин с Шиньяном, и послышались схлипывания девочки, которой, судя по голосу, было не больше 4-5 лет. «Ответьте, кто-нибудь!» – произнесла она между всхлипываниями. «Вы меня слышите?» – говорит Пекин. «Что стряслось?» «Я хочу есть! Я хочу есть!» «А где ты находишься?» «Дома я! Дома!» Девочка расплакалась. разве папа и мама не оставили тебе ничего поесть?» «Нет!» «Не плачь!» — обратилась к невидимой девочке, словно добрая тётя Сяо Мэн. «Оглянись по сторонам, хорошо?» «Так, молодец!» «Я ничего не могу найти!» «Вздор!» — воскликнул хуа, хуа «Не может быть, чтобы во всём доме не нашлось ничего съестного!» «Господи, да ты же её до смерти напугаешь!» — сверкнула на него взглядом Сяо Мэн. Она снова обратилась к девочке. «Малышка, поищи на кухне!» «Там ты обязательно найдёшь что-нибудь поесть». На линии наступила тишина. Хуахуа -хуа не терпелась переключиться на другой порт, однако Сяо настояла на том, чтобы он подождал. Вскоре снова послышался голос всхлипывающей девочки. «Она заперта! Дверь заперта!» «Так, постарайся вспомнить. Утром, перед тем, как отвести тебя в детский сад, где мама тебя кормила?» «Я завтракаю оладьями с луком в садике!» «А по воскресеньям?» «Мама кормит меня на кухне!» Девочка снова заплакала. «О, черт, опять эта кухня!» «Иногда мне дают вермишель быстрого приготовления!» «Хорошо! Ты знаешь, где пакет с вермишелью?» «Да!» «Замечательно! Бери его!» На линии снова наступила тишина, но затем послышался шорох. «Нашла!» — всхлипнула девочка. «Я хочу есть!» «Так ешь же!» — нетерпеливо воскликнул Хуахуа. -хуа. «Пакет! Я не могу его открыть!» «Замолчи, дура! Просто откуси угол, а дальше разорви!» «Ради всего святого! Ты думаешь, она сможет откусить угол? Может, у неё ещё и зубов-то нет?» Но когда Сяо Мэн уже собралась объяснить девочке, как вскрыть пакет, послышался треск разорванного целлофана, а следом за ним — хруст сухой вермишели. «Нет, не надо есть её так! Поищи термос!» Не обращая внимания на Сяо Мэн, девочка продолжала громко хрустеть вермишелью. Хуахуа -хуа взял пульт, чтобы переключиться на другую линию, но, взглянув на карту, застыл в изумлении. Появился десяток новых линий, и к ним добавлялись ещё и ещё, в основном из крупных городов. Из некоторых городов уже выходили по две линии, все нацеленные в Пекин. Экран показывал, что вызовы поступили больше, чем от 50 портов. Не все они были выведены на карту, и это количество стремительно росло. Потрясённые дети уставились на экран, а когда они опомнились и хотели переключиться на другой город, вся карта уже была исчерчена бесчисленными линиями. Если верить экрану, свыше 1300 портов вызывали Пекин. И это был лишь один из десяти сетевых адресов ГИЦ, так что на самом деле видна была лишь верхушка айсберга. Все дети страны вызывали Пекин. Эпоха Сверхновой. Пятнадцатая минута «Пекин, вы меня слышите? Почему папа и мама до сих пор не вернулись домой?» «Что? Ты хочешь сказать, что ничего не знаешь?» «Я не знаю, куда они ушли. Они сказали никуда не выходить и ждать дома». «Они же должны были сказать, что больше не вернутся». «О, нет!» «Тогда слушай. Твои родители больше не вернутся». «Что?» «Выйди из дома и осмотрись. Найди других детей. Ступай.